Глава 12. Ложное солнце. Людям не свойственно быть людьми. Год спустя. Сегодняшний гость нашей программы восходящая звезда Диана Мунлейт. Молодая, но яркая певица, покорившая сердца миллионов. Громко и радостно говорит ведущий Роналд Ламберт и протягивает руку в сторону. «Давайте поприветствуем ее!» Звучит задорная музыка, зал взрывается аплодисментами, и в студии появляется девушка с белыми, как снег, волосами, собранными в высокий хвост. Она молодая и привлекательна, и ее красота необычна. Холодная, отстраненная и завораживающая. Фарфоровая кожа, прямые брови, ярко подведенные пепельные глаза с поволокой – Бескровные губы, хрупкая фигура. Ледяная печать равнодушия на нежном лице. Покошачьи плавные движения, унизанные перстнями тонкие пальцы. Одежда в стиле гранж: расстёгнутая кожаная косуха, футболка с принтом в виде полумесяца, пранджённая тремя стрелами, короткие шорты из потёртой джинсы, фланелевая клетчатая рубашка, завязанная на поясе, чёрные колготки, армейские ботинки. Образ Дианы Moonlight яркий и загадочный. Не девушка, а луна. Отлично выглядишь, говорит ведущий. Лучше, чем по телевизору. Я знаю, отстранённо отвечает Диана. А как выгляжу я, лучше, чем по ТВ? Сложно сказать. Я не смотрела твою программу. Зрителям её ответ кажется смешным. Ведущий, глядя в камеру, лишь комично разводит руками, словно говоря: "Как так?" Кто же не смотрит вечернее шоу с Роналдом Ламбертом? Он известен своими шутками над гостями и богатой мимикой на подвижном лице. Ведущий приглашает Диану сесть в кресло, а сам садится напротив, не переставая улыбаться. Между ними стоят экс фирменными кружками программы. В этих кружках гости частенько обнаруживают сюрпризы. Безумно приятно видеть тебя сегодня у нас в гостях, объявляет Рональд. Это ведь одно из твоих первых появлений в шоу, верно? Как ты к этому пришла? Он закидывает ногу на ногу, устраиваясь поудобнее и потирает подбородок указательным пальцем, копирует психоаналитиков на приём, к которым приходят клиенты. Вы названивали моему менеджеру в течение нескольких месяцев, говорит Диана. Он не выдержал и заставил меня прийти к вам. Зрители снова начинают смеяться, а ведущий деланоа задачана смотрит в камеру, будто пытаясь сказать, что он ни при чём. Главное, что ты всё же пришла, изрекает он. Особенно рад я, потому что наши продюсеры устали звонить твоему менеджеру и уже хотели навалить мне за то, что я попросил уговорить тебя. Кстати, тебе не жарко в куртке? А должно быть, роняет Диана. Мне кажется, что в студии душно, отвечает ведущий и подмигивает камере. Когда ты вошла, сразу стало жарко. Сразу захотелось раздеться. И он расстёгивает первые пуговицы на рубашке. Людям в зале его слова снова кажутся забавными. Может, разденешься? предлагает Рональд, а потом закрывает себе рот рукой. Что же я говорю? Вдруг это услышит твой отец? Я пока дорожу этим местом. Всем известно, кто отец Дианы, и всем снова смешно. Только на её лице нет улыбки. Ты можешь просто снять куртку. Обещаю, мы сохраним её в целости и сохранности. Громко объявляет Рональд. На этом мне надоедает смотреть дурацкое шоу. Я встаю и иду на кухню делать кофе. Если честно, я зла. Меня раздражает то, что Диана стала носить фланелевые рубашки в клетку. Они всегда были моей одеждой, а не её. Это так странно. Я должна злиться из-за того, что мой голос стал её голосом. Но спустя год после заключения договора я злюсь из-за рубашки. Я также повязывала их её на пояс под кожаной курткой. Это мой стиль. Человек ко всему привыкает, даже к несчастьям и боли. Но я не чувствую себя несчастной. Я запретила жалеть себя. Просто я стала относиться к этому иначе, как к нелюбимой работе, которую нельзя бросить. Мне не хочется думать, что привыкнуть значит сломаться. Я просто живу по-новому. Я подхожу к блестящей серебряной кофемашине и засыпаю в неё зёрна. Она всё сделает сама: перемолет их, спрессует и заварит. Как кофемашина занимается этим. Я беру питчер, наливаю в него немного молока и погружаю в него паровой кран, чтобы оно взбивалось. А потом осаживаю пену и добавляю её в эспрессо. Я научилась делать простые рисунки, и теперь в моей чашке сердечко. Кофе с рисунком становится немного вкуснее. Я наслаждаюсь им, сидя на подоконнике огромной кухни моего нового дома, к которому я так и не привыкла. Кухня с плложстекло и металл Все новое, стильное, дорогое, чужое. Эмма Мунлайт позаботилась о том, чтобы моя клетка была золотой. Здесь есть все. Но я пользуюсь только кофемашиной, холодильником и изредка микроволновой печью. Теперь я живу в квартире с огромными окнами, холодным дизайном и выходом на крышу в Парк Хайтс, в спокойном и тихом районе на северо-востоке Нью-Корвана. Низкий уровень преступности, отсутствие туристов, обильная зелень, частные школы, уютные кофейни и размеренная жизнь этот район выбирают семьи с детьми и хорошим уровнем достатка. Это не тот шумный и яркий Нью-Корвинс с его достопримечательностями, переполненными улицами и быстрым течением времени, к которому я привыкла. Это другой Нью-Корвин, похожий на аккуратную деревушку с однотипными, но однотипными домами, среди которых редко встречаются дома выше 4 этажей. В центре района расположен огромный парк, в который находится одна из резиденций королевской семьи, закрытая для посещения. И больше ничего интересного тут нет. Идиллия и безопасность правят этим местом. А это место правит мной. Кофе получился отличным, и вместе с чашкой я выхожу на крышу проводить закат, похожий на пламя. Он льётся по прозрачному летнему небу, и цвета плавно перетекают друг в друга. Сверкающий алый у горизонта на востоке переходит в слепящий янтарь, тот растворяется в нежной карамели, которая постепенно плавится в густой синеве на западе. С крыши видно не только небо, но и парк. Это моё любимое место в доме. Я часто играю здесь на гитаре, глядя на небо. Иногда мне даже кажется, что оно мне аккомпанирует. Мы обе выполняем наши обязательства по договору. Я и Эмма Мунлайт. Я пою за Диану всё то, что мне скажут. Эмма отдаёт деньги на лечение Эштона и Тюти Мак. С ними всё хорошо, относительно хорошо, разумеется. Меган продолжает восстановление после комы, реабилитация очень длительная и сложная. Сейчас она находится в Хертмингтоне, в госпитале Кэри, в одноместной комфортной палате с самым современным медицинским оборудованием. С ней постоянно занимаются лучшие специалисты, и прогресс налицо. Её речь, зрение, мелкая моторика и память неплохо восстановились. Она может обслуживать себя и ходит, правда, с палочкой. Эштон тоже находится в госпитале Кэри. Он перенёс несколько сложных операций, во время одной из которых мы его едва не потеряли, но, слава богу, всё обошлось, и его реабилитация также проходит успешно. Я разговариваю с ними по телефону или по Скайпу почти каждый день. Эштон борется изо всех сил, А Мэг не теряет силы духа и чувства юмора, но я знаю, что ей тяжело. Она постарела лет на десять. Ее и без того худое лицо осунулось, под глазами появились круги, а в волосах седина. Когда мы увиделись после аварии, она впервые заплакала при мне. Беззвучно, горько, отчаянно пытаясь что-то сказать, но в тот момент с ее речью были проблемы, и я не поняла ни слова. Только потом до меня дошло, что Мэг благодарила меня за спасение Эштона. как будто бы я могла поступить иначе. Тогда я просто обняла её, гладила по спине и говорила, что всё будет хорошо, и с ней, и с Эштоном. Я обо всём позабочусь. Я знаю, что она не понимала, где я беру деньги, такие огромные деньги, чтобы не просто оплатить счета за медицинское обслуживание, но ещё и перевести их двоих в столь престижное и дорогое место, как госпиталь Кэри. Когда я смогла приехать к ним в Хердмонттон, Тётя, которая к тому времени стала говорить лучше, обо всём узнала, заставила меня рассказать. Она снова заплакала, так же тихо и горько, и прошептала «спасибо». «Ты загубила свою жизнь из-за нас», — сказала, чуть успокоившись Меган. «Мы в неоплатном долгу перед тобой с Анни». «Нет, Мэг», — весело сказала я, — «я ничего не загубила». Я же знала, что не стану известным музыкантом. У меня нет связей и денег, а без них и шансов почти нет. Для меня это просто работа, понимаешь? А она только опустила голову. Больше я старалась не говорить с ней об этом и всегда улыбалась. Я скучаю по друзьям, своей группе и дастину. Но каждый раз, когда я вспоминаю о них, я думаю, это мой выбор. Мой и ничей больше. А значит, у меня нет права на грусть. Честно сказать, в первые дни мне безумно хотелось позвонить Лилит или Кирстен и обо всём рассказать. И я пыталась сделать это. Однако до Лилит я так и не дозвонилась, её телефон был отключён, а нашему разговору с Кирстен помешала Джессика. Она вдруг просто вошла в номер отеля, в котором я тогда оставалась, и скрестила руки на груди, давая понять, чтобы я заканчивала. Я сказала Кирстен, что нахожусь не в Нью-Йорке, и что совершила ошибку, поэтому меня не нужно искать. А затем сбросила вызов. В следующий раз мне придётся рассказать обо всём миссис Мунлейт, сказала мне тогда Джессика. Так я поняла, что мои телефонные звонки прослушиваются, а аккаунты, возможно, взломаны. Я не могла рисковать. Мой выбор, мой чёртов выбор. Я допиваю кофе в тот момент, когда солнце почти скрылось за горизонтом, смазав последними лучами небесные цвета, которые всё больше и больше темнели. Затем ухожу в дом. Телевизор всё ещё работает. Передача с Дьяной продолжается. Я снова смотрю на её фланелевую клетчатую рубашку и фыркаю. Мы бесим друг друга. Она меня, я её. Между нами вооружённый нейтралитет, которого мы с трудом придерживаемся. А вот интересно, мистер Монлэйт слушает твои песни? спрашивает ведущий. Думаю, что нет. Мой папа тоже тебя не слушает. шутит в своей манере Рональд. Кстати, Диана, тебе не обидно, что многие считают, будто ты стала популярной только из-за папы? спрашивает он прищурившись. Диана смотрит на него всё так же отстранённо, но я-то вижу, что в её глазах загорается нехороший огонь. СМИ любят смаковать историю её взлёта, мол, только благодаря деньгам богатого папочки она смогла так быстро стать популярной. И благодаря мне. Девчонку это бесит. «Нет», — говорит она и даже улыбается уголками губ. «Ведь это не так. Почему мне должно быть обидно из-за того, чего не было?» Я усмехаюсь. «Да, конечно. Деньги ее родителей ни при чем». «То есть ты всего-всего добилась сама?» — спрашивает ведущий. «Без поддержки родителей?» Диана гневно на него смотрит, но все равно продолжает улыбаться. Странно, что они посмели коснуться этой темы на программе. «Мои родители поддерживали меня. Они ведь мои родители. В нашей семье все и всегда поддерживают друг друга». «То есть все-таки они помогли тебе стать знаменитой?» Роналд Ламберт ходит по острию ножа. Из разговоров, которые я невольно слышала на студии звукозаписи, отец Дианы, мистер Мунлейт, человек с крайне сложным характером. Диана молчит, ее взгляд остр, словно лезвие. Но ты и поёшь неплохо, добавляет он насмешливо. Я хмыкаю. Вообще-то я думаю, что пою лучше, чем просто неплохо. Спасибо, благодарит его Диана. А на тебе неплохой костюм. Думаю, с экрана он кажется ярким. У него странный юмор, его не все понимают. Наверное, сейчас она имела в виду, что Рональд настолько никчёмный ведущий, что из хорошего у него только костюмы есть. Я выключаю телевизор, смотреть шоу совершенно не хочется, и какое-то время я просто сижу на диване в полутьме, бездумно наблюдая за догорающим закатом. Раньше у меня была занята каждая минута. Учёба, репетиции, работа, встречи с друзьями и так по кругу. Теперь вечерами мне нечего делать. Учёбы нет, репетиций тоже, на работу я устроиться не могу. Небесное радио больше не работает, а когда я беру в руки гитару, то исполняю старые вещи. У меня нет ни одной новой. Репетирую и занимаюсь вокалом я каждый день. Я должна быть в форме. У меня есть преподаватель, та самая Эвис, которая в курсе нашей тайны. Но мы занимаемся днем, а вечерами я остаюсь одна. Иногда я гуляю. Иногда бездумно смотрю сериалы. Иногда сижу, забыв о времени и прихожу в себя спустя часы. Несколько раз в месяц ко мне заглядывает Джессика. Она должна меня контролировать и докладывать обо всём своей хозяйке. Она неплохая, хоть в начале и казалась сухой и неприветливой. Мы пьём вино и разговариваем. Джессика кажется верной собачкой миссис Мунлейт, без эмоций и без желаний, но на самом деле это совсем не так. Она тоже своего рода добровольная пленница семьи Мунлейт. Возможно, это нас и сблизило. Джессика получает огромные деньги, но вынуждена постоянно быть при ней. У неё нет выходных, отпусков и личной жизни. В своей квартире она бывает довольно редко и с родственниками почти не видится. Это тоже её выбор, и она не жалеет. Однажды Джессика выпила больше, чем было нужно, и призналась, что у неё есть родная сестра, которая стала любовницей женатого человека. У них есть ребёнок, которого они скрывают, и Анна, Джессика должна защищать сестру и племянницу. От чего и почему так и осталось для меня загадкой. Джессика просто уснула на полуслове. Этим вечером я решаю пойти в парк. Небо сегодня чистое, и если повезёт, я увижу звёзды. Я собираюсь. Стягиваю волосы в хвост, надеваю джинсы, футболку, тянусь к любимой клетчатой рубашке, но вспоминаю Диану и отдёргиваю руку. Вместо рубашки я натягиваю длинный тонкий чёрный кардиган. Августовскими вечерами стремительно холодает. До парка мне идти всего лишь несколько минут. Я покупаю рядом со входом хот-дог, шоколадный батончик, бутылку с водой и иду по знакомым дорожкам. Народу в парке много. В выходной день многие пришли сюда семьями, чтобы отдохнуть. Все зоны для барбекю заняты, и в воздухе витает аромат жареного мяса. Мне стало нравиться наблюдать за людьми. Я смотрю на большую шумную семью, которая сидит прямо на траве. Две молодые пары, одна пожилая. Четверо детей и собака, которая на лету ловит фрисби. Эти люди громко разговаривают, о чём-то спорят, смеются, и мне кажется, что их семья очень тёплая. Самая маленькая девочка, такая же рыжая, как и я, смотрит на меня, и я машу ей рукой. Она не смело машет в ответ, и мы улыбаемся друг другу. Я иду дальше с мыслями о том, что я хотела бы иметь свою семью, большую и такую же громкую, настоящую. Когда я смогу приехать в Хердманктон, ты обязательно поведуэшь штанаймак в местный парк на барбекю. Не в тот, что разбит под стенами госпиталя, а в другой, большой и многолюдный. А потом, когда всё закончится, мы обязательно поедем на машине в национальный парк. Братик мечтает о кемпинге. Хочет ночевать в палатке под открытым небом, наблюдать за звёздами в телескоп и жарить на костре маршмеллоу. Я пообещала ему, что мы поедем, когда он окончательно поправится. В мою плечо внезапно врезается какая-то девушка. Она спешно извиняется, обгоняет меня и продолжает разговор со своей подружкой. И куда они только так спешат? В парке жизнь ещё более размеренная, чем во всём районе, хотя, кажется, куда сильнее. Они точно здесь. В чате только что написали, возбуждённо сообщает девчонка, размахивая телефоном. Съёмки идут где-то здесь. Да, нам и должны найти его. Должны, понимаешь? И она тащит свою подругу за руку куда-то в сторону. А я иду дальше, направляясь в самую глубь огромного парка, туда, где мало людей. Спустя почти полчаса я поднимаюсь на холм и нахожу свое любимое место. Уединенную скамью, закрытую с трех сторон густой кроной деревьев. С четвертой же с нею открывается вид на парк и торчащие из-за деревьев верхушки домов. Я сажусь на скамью и вытягиваю ноги. В моем телефоне негромко играет музыка. В лицо дует свежий ветерок, и я ем батончик Кристис. Спокойно. Скоро появятся звезды. Это место напоминает мне о той ночи, которую мы с Дастином провели в Хай-Хадсон парке на лавочке у костра, впервые узнавая друг друга и целуясь. Возможно, я специально искала похожее место в этом парке, но не осознавала этого до тех пор, пока не нашла. Когда я прихожу сюда, я закрываю глаза и думаю о Дастине. Я помню его прикосновение, его губы, его дыхание. Я всё помню. Но он, скорее всего, не помнит меня. Иногда я читаю о нём новости и радуюсь, что в его карьере всё хорошо. Дастин снимается в фильме, съёмки проходят в США, поэтому его давно нет в стране. С фейкового аккаунта я подписана на его Instagram, но не разрешаю себе часто заходить к нему на страницу. Чем больше смотрю на его фото, тем хуже мне становится. Девушка у него так и не появилась, хотя ходят слухи о том, что Дастин снова встречается с Марго Бэлл. Я знаю, что он не будет одинок, но мне страшно однажды узнать из новостей, что Дастин женится. Я сижу, смотрю на слабо мигающие звёзды и вдруг начинаю петь старую песню Элеонор Хелпс, "Вспомни меня". Сначала тихо, потом всё громче и громче. Искреннего желания петь у меня уже давно не было. Я пою и занимаюсь вокалом, потому что так надо, а не потому что я так хочу. Нет, я стараюсь отлично выполнять свою работу, но нет того, что люди называют вдохновением. Я пою эту песню 2 или 3 раза, прежде чем понимаю, что мне не стоило этого делать. Кажется, что рядом никого нет, но это может быть обманчивым ощущением. Голос, принадлежащий теперь Диани Монлейт, нельзя светить, хотя он несколько отличается от моего настоящего голоса. Я встаю с лавочки и иду по петляющим тропинкам дальше, вставив в уши наушники. Спустя 7 песен я оказываюсь на противоположном от моего дома конце парка, там, где находится закрытая королевская резиденция. Уже довольно поздно, и я думала, что там будет безлюдно, однако я ошибалась. Людей множество. На территории резиденции, обнесённой забором, идут съёмки. Я вижу операторский экран, осветительные приборы, камеры, мониторы, слышу чьи-то выкрики, отмечаю постоянное суетливое движение. По периметру забора стоит охрана и полицейские, которые никого не пускают за ограждение, хотя желающих вокруг немало. Среди них куча девушек с какими-то плакатами, а также людей с фотоаппаратами, которые пытаются сделать снимки. Их вспышки то и дело озаряют тьму. Я стою под деревом, наблюдая за съёмочной группой. Какой-то девушке, наверное, актрисе, поправляют макияж. Группа мужчин что-то бурно обсуждают, скорее всего, технические моменты, какие-то парни поправляют свет. Особое внимание привлекает пожилой загорелый мужчина с бородкой, который за что-то отчитывает нескольких человек опустивших головы, и то и дело поглядывает в сторону деревьев, словно ждёт кого-то. Мне кажется, что это режиссёр. Больше ничего необычного не происходит. Интересно, что это за фильм и почему он вызывает такой интерес. Я уже хочу уйти, когда слышу вдруг знакомый голос, голос той самой девчонки, которая врезалась в моё плечо. Она и её подружка стоят неподалёку от меня и с восторгом таращатся на съёмочную группу. Они скоро начнут. Перерыв заканчивается. Но где Дастин? Куда он делся? Услышав это имя, я вздрагиваю. Дастин? Дастин Лестерс? Это съёмки фильма от "Доставки"? Но как? Он же в США. Наверное, и сейчас появится, говорит её подружка. Они же не могут начать без него, а в Нью-Йорке съёмки проходить будут только здесь. Нет, будет ещё несколько локаций, но это для нас самое доступное. Вот бы взять автограф Дастина. Думаешь, получится? Надеюсь. Дастин любит своих поклонников. Хоть бы Господи Иисусе, это он, кричит вдруг девушка. Дастин, Дастин. Я резко поворачиваю голову и вижу его. Дастина Лестерса, доставку пиццы, единственного в мире человека, который называл меня рыжим Франкенштейном. Он выходит из-за деревьев, и, если честно, я не сразу узнаю его. Тёмные, собранные в короткий небрежный хвост волосы, Расстегнутая кожаная куртка, визуально увеличивающая ширину плеч, худи с капюшоном, узкие джинсы, ботинки на тяжелой подошве. Образ рок-музыканта очень ему идет, и Дастину не хватает только гитары. Он все-таки смог освоить ее. Засунув руки в карманы куртки, Дастин быстрым шагом направляется к съемочной площадке. К нему тут же кидаются поклонницы и журналисты, но им на перерез бросается охрана. Она же ведёт актёра к резиденции, всячески закрывая собой. Вспышки мигают одна за другой, освещая его сосредоточенное лицо. Поклонницы кричат и пытаются дотронуться до кумира, кто-то просит автограф, кто-то совместное селфи, кто-то даже признаётся в любви, но Дастин не останавливается. Я смотрю на него с замершим сердцем и не могу оторвать взгляд. Кажется, он похудел и стал более поджарым. Черты его лица заострились, В глазах появилось незнакомое хищное выражение. Может быть, находится в роли? Даже походка стала другой. Дастин всё-таки пробирается сквозь всю эту толпу на съёмочную площадку. Режиссёр, увидев его, кажется, говорит что-то резкое, но Дастин лишь отмахивается и с размаху садится в кресло. К нему тут же подлетают гримёры и плотные молодые мужчины, в котором я узнаю Хью. Он протягивает Дастину сценарий. Я не могу покинуть парк просто так. Знаю, что не должна оставаться и смотреть на Дастина, но малодушно не могу заставить себя уйти. Я стою в тени под деревом и смотрю на него, зная, что он не видит меня. Он помнит моё имя. Съёмки начинаются не сразу. К ним долгое время готовятся. Снова о чём-то спорят, что-то настраивают. Режиссёр объясняет какие-то нюансы Дастину и актрисе, белокурой девушке с нежным лицом. А перед началом съёмок помощник режиссёра убедительно просит присутствующих не мешать процессу. Я впервые вижу, как снимают настоящий фильм. На лучше бы я ушла, потому что снимаемая сцена оказалась романтической. Дастину нужно поцеловать актрису, которая по фильму, видимо, является его любимой девушкой. Они переснимают эту сцену несколько раз. Команде требуется несколько дублей. А я стою, И смотрю, как Дастин целует другую девушку, нежно беря её лицо в ладони и что-то тихо говоря. Я знаю, что это его работа, и я не ревную, потому что у меня нет на это права. Но сердце становится тяжёлым и на душе пасмурно. Я сама отказалась от этого человека, и всё, что я могу позволить тебе смотреть на него издали. Когда он целует девушку, мне кажется, что его губы мягко касаются моих. И я с трудом оправляюсь от этого нежного наваждения. Когда они заканчивают съёмку, фанаты Лестерса тут же начинают орать и размахивать плакатами. Я ухожу, но направляюсь не в сторону огромного парка, а к ярко освещённой улице. Мне нужно около часа, чтобы добраться до дома. Около выхода меня вдруг кто-то догоняет и касается моего плеча. Я цепенею. В первые секунды мне кажется, почему-то, что это Дастин, а когда резко оборачиваюсь, вижу Хью. За год он ничуть не изменился, но теперь в его светлых глазах нет былого добродушия. «Санни Ховард», — улыбается он мне, — «а вот и ты». «Меня заметили. Я была слишком беспечной, но хорошо, что меня заметил Хью, а не Дастин. Я с трудом беру себя в руки». «Добрый вечер», — улыбаюсь я Хью. «Добрый ли?» — приподнимает он светлую бровь. «Что ты хочешь, Санни?» Я изумлённо смотрю на него. Что ты имеешь в виду? Не притворяйся, ещё шире улыбается он. Я давно наблюдаю за тобой. Ты пришла сюда, потому что узнала о съёмках. Значит, ты что-то хочешь от Дастина, верно? Его логика железная, и я не думаю, что Хью поверит в совпадения. Я сама не слишком в них верю. В тот раз не повезло с паролями, не искренне сочувствует Хью, Думаешь, повезет в этот с чем-нибудь другим? Сэнни, ты слишком сильно меня разочаровала. Жаль, что так вышло, медленно отзываюсь я. Я верил тебе не меньше, чем Дастин. Ты была по-настоящему ему дорога. Но если ты думаешь, что такой человек, как он, до сих пор влюблен в тебя, то ты ошибаешься, говорит Хью уже серьезным голосом. Конечно, он расстроился из-за того, что ты оказалась обычной воришкой. Я сжимаю зубы. Злишься из-за того, что ничего не получилось? Дастин не такой болван, каким мог тебе показаться. Оставь его в покое, Санни Ховард, иначе ты пожалеешь. Я не скажу ему о нашем разговоре, а ты перестань искать с ним встреч. Поняла? Я и не ищу этих встреч. Так я тебе и поверил. И если тебе интересно, у Дастина есть подруга, и я надеюсь, что они поженятся. Он настроен серьёзно. От его слов в груди холодеет, а сердце становится янтарем. Какая мне разница, холодно спрашиваю я. Мне плевать на Лестерса и его подруг. Я оказалась здесь случайно. Я спешу. До свидания, Хью. Я предупредил тебя, доносится мне вслед. Я ухожу. Шагаю по ночным улицам, думая о встрече с Дастином, и по губам бежит ночная прохлада. Она замораживает меня изнутри ещё больше. И интель, в который превратилось моё сердце, покрывается инеем. Хорошо, что он не слишком горевал после моего ухода и нашёл себе девушку. Наверное, её скрывают так же тщательно, как и меня. До дома я добираюсь порядком уставшей и сразу же набираю себе полную ванну, а потом погружаюсь в лавандовую пену с головой. Горячая вода расслабляет мышцы, но вот сердце согреть не может. И одеяло, которым я укрываюсь, когда выхожу из ванной комнаты, тоже. Мой сон хрупкий и зыбкий, и всю ночь я вижу Дастина Лестерса. Следующий день — точная копия предыдущего. Утром занятие с Эвис, днем — гитара, которая не хочет меня слушать, вечером — тоска. Я не выхожу гулять, а сижу на крыше с ноутбуком на коленях. Сначала смотрю сериал, потом захожу на страницы друзей в соцсетях. «Благодаря им я знаю, что происходит в жизнях когда-то близких мне людей. Кирстен встречается с Оливером, у них есть общие фото, на паре, с которых они обнимаются или целуются. И я рада за них. Оливер добрый и верный, а в отношениях Кирстен отдает партнеру всю себя без остатка. А вот Лилит почему-то удалила все свои фотографии и не постит новые, и я не понимаю, что с ней случилось». Время от времени она светится онлайн, и я с трудом подавляю в себе желание написать ей. У Чета все отлично. Он, как и прежде, тусуется, ходит на вечеринки и развлекается с девушками, не забывая делать фото. Его Инстаграм становится все популярнее и популярнее. Количество подписчиков растет. Красивый парень с набитыми рукавами привлекает внимание. Плохих мальчиков любят все девушки. А парней он привлекает в видео, в которых играет что-либо на гитаре или занимается в спортзале. Что случилось с той девушкой, в которую Чэд был так сильно влюблён, я не знаю. Наверное, они расстались. У Нейтона, кажется, тоже всё хорошо. Именно на его странице я узнала о том, что группа Связь с солнцем обрела новую солистку. Высокую девушку с белыми короткими волосами. У неё дерзкая улыбка и неплохой голос. Парни выкладывали несколько видео с их совместными выступлениями. Её зовут Конни, и она закончила школу музыки Ферланд. Конни профессионал. Однако ужасно странно слышать, что твои песни поёт кто-то другой. И не просто поёт, а чувствует их иначе. И подача этого человека тоже совсем другая, неплохая, но чужая, непривычная. Там, где я видела рассвет, она видела закат, там, где была надежда, она видела борьбу, там, где нужно было шептать, она кричала. Мы были абсолютно разными. И с её приходом группа Связь с солнцем тоже стала другой. Однако я была рада, что парни нашли себе вокалистку. Я слишком сильно подвела их, уйдя и оставив втроём. Я скучаю по ним. Мой сон обрывается из-за того, что меня кто-то зовёт по имени. Я распахиваю глаза и вижу стоящую на пороге Джессику. За окном серо и тоскливо. Такая погода стоит уже почти неделю, то дождь, то туманы. Я не видела ярких закатов с тех пор, как увидела в парке Дастина. Доброе утро, Санни. Сегодня тебе нужно быть на студии, сообщает Джессика и открывает окно, впуская в комнату влажный воздух. Зачем? удивлённо спрашиваю я, поднимаясь. Мы ведь записали альбом. Диана поступило предложение поработать над саундтреком к фильму, отвечает Джессика. И это предложение отклонить нельзя, имя режиссёра слишком известно. Вот как. И что? хмуро спрашиваю я. Песня уже готова? Слова, музыка. Не могу сказать точно, но Уолтер распорядился привести тебя. Возможно, трогает улыбка её тонкие губы, и ему нужны твои подсказки. Я усмехаюсь. Макс Уолтер, тот самый, что однажды не дал зелёный свет нашей группе, пригласив, подарив надежду и про Динамив обо всём знает. И его команда тоже, но все они хранят молчание. Уолтер — продюсер Дианы Мунлейт, работающий на звукозаписывающий лейбл Big Sky Records, принадлежащий ее отцу. И когда он узнал от миссис Мунлейт, что вместо Дианы петь буду я, то едва не упал. В тот день я не слышала их разговора, видела только, что Макс, красный как помидор, вылетел из своего кабинета, мысленно проклиная все на свете, но не смея ругаться перед Эммой. Он подлетел ко мне, совершенно не узнавая, и глаза его были дикими от гнева и растерянности. Я думала, он ударит меня, но Уолтер сквозь зубы прошипел, что рад сотрудничать. Возможно, он хотел задушить меня или прибить каким-либо иным способом, но присутствие миссис Монлэйт не давало ему сделать это. Однако надо отдать должное. Уолтер быстро свыкся с этим столь неожиданным поворотом судьбы, и мы принялись за работу. Нужно было срочно записать первую песню Дианы. работать с ним терпимо. Хоть Уолтер и обладает жёстким и взрывным характером, а в своём деле он знает всё и вкладывает в него много сил. Уолтер деспот и трудоголик, но отличается щедростью по отношению к своей команде. Однако, если кто-то ошибается, Уолтер приходит в ярость. Он профи и требует профессионализма от остальных. Поначалу Уолтер относился ко мне с большой долей скептицизма, явно не понимая, откуда я вообще взялась. и частенько срывая на мне зло, которое он не мог сорвать на Миссис Мунлейт. Однако я смогла доказать ему, что тоже могу назвать себя профессионалом. С тех пор наше сотрудничество стало гораздо продуктивнее, и Уолтер даже стал прислушиваться к некоторым моим словам. А ещё я написала для него, то есть для его исполнителей и групп несколько песен, тайно, разумеется. Нет, это не те песни, которые я раньше слышала по небесному радио, не те, которые шли из глубины души. Это песни, написанные разумом, а не сердцем. Одну из них теперь исполняет группа «Стеклянная мята», та, которая выиграла в конкурсе «Твой рок», и это хит. Для Дианы я песен не пишу. Это делают сотрудничающие с Уолтером Джонатан и неизвестный мне композитор очень талантливый. Забавно, но, как я и упоминала, Уолтер сначала даже не узнал меня. Что понятно, через продюсеров проходят тысячи лиц и тысячи голосов. Однако мой голос узнал Джонатан, которому не было известно о подмене. Максу пришлось изрядно попотеть, чтобы убедить Джонатана, что так поёт именно Диана Монлейт. Всё стало слишком запутанно из-за капризов одной принцессы, отчаянно желающей стать известной певицей. Приводи себя в порядок и одевайся, говорит Джессика. Я приготовлю тебе завтрак. Она уходит, и я вскоре присоединяюсь к ней полностью собранная. Завтракаем мы вместе. Видно, как и всегда, Джессика не успела сделать это дома. Всего лишь один звонок Эммы Мунлейт, и Джессика срывается с места, выполняя любое её поручение. Она неплохо готовит, и я говорю ей об этом. Это семейное, усмехается Джессика. У нас хорошо готовят все женщины, но у моей сестры просто божественные блюда. Она могла бы быть настоящим шеф-поваром. Всегда мечтала работать в ресторане. Но не работает. Уточняю я. Верно. Этого не хочет мужчина, с которым она встречается. Он разрешает делать моей сестре всё, что ей захочется. Дело не в этом. Дело в том, что сестра не должна где-то светиться. Знаешь, чего я жду? Вдруг задумчиво спрашивает Джессика. Когда этот мужчина заберёт в своей семье власть, тогда моя сестра и племянница больше не должны будут прятаться. Вдруг улыбается она холодно, а потом осекается и переводит разговор на другую тему. Я зачем-то рассказываю ей, что видела Дастина. Джессика в курсе наших взаимоотношений, я тоже много болтала за бокалом вина. В обычной жизни мы бы не сдружились, а теперь она стала единственной, с кем я могла поговорить. Полное одиночество терзало, гнуло, пыталось сломить, а мне не хотелось ломаться. Скучаешь? только и спрашивает Джессика. В какой-то момент я думала, что почти забыла его. А сейчас понимаю, что это не так. Признаюсь я. У тебя было такое, привязанность к человеку, с которым по сути ничего и не было. Нет, пожимает острыми плечами она. Но у моей сестры было. И остаётся до сих пор. Глядя на неё, я понимаю, что все влюблённые идиоты. Ты никогда не влюблялась? спрашиваю я. Джессика тонко улыбается. Я понимаю по её взгляду, что нет, не влюблялась. Ты не должна приближаться к Лестерсу. Помни о договоре, медленно произносит она и смотрит на меня странно оценивающе. Я не понимаю её взгляда и не собираюсь. Мы садимся в машину и едем. Но не в одной из студий лейбла, чья штаб-квартира находится в сердце Нью-Корвана, а в тихий и богатый район, где под современную студию оборудован один из особняков XIX века. Все без исключения песни Дианы Мунлейт записываются там. На территории особняка суровая охрана. Она не пропустит чужаков. Всюду камеры, а весь периметр обнесен высоким забором, находящимся под напряжением. На половине пути Джессика, оторвавшись от ноутбука, раскрытого на коленях, вдруг спрашивает: "Ты жалеешь, что так поступила?" "Нет", отвечаю я. "Я не жалею, что спасла своих родных. Ты бы поступила так же, если бы дело касалось твоей сестры. Ты бы отдала всё". "Я знаю, что Джессика любит её. Они выросли без родителей, и у них никого нет, кроме друг друга. Сначала я не могла понять одну вещь с Анни", продолжает Джессика. Зачем ты так поступила? Ты ведь могла пойти к этому Лестерсу и попросить денег у него. Я думала, дело в гордости. Неужели гордость для тебя важнее жизни родных? Неужели ты не хотела унижаться перед тем, кого любишь? А потом поняла. Дело не в гордости и не в унижении. Ради них ты поставила на кон всё, что у тебя было, и получила куда больше, чем рассчитывала. Смог бы Лестер обеспечить им такой уход и лечение, нанять лучших специалистов. отправить в госпиталь Кэри. Дело ведь не только в деньгах, но и в связях. Благодаря связям Мунлейтов у них всё не так плохо, как могло бы быть. Ты умная девочка и сильная. Я просто хотела их спасти, тихо произношу я. Понимаешь, к чему я клоню? спрашивает Джессика. Если ты тогда поступила так, то сейчас не должна сдавать назад, понимаешь? Я понимаю это. но не понимала, для чего она говорит мне об этом. Всё становится понятно вечером. Этот день насыщенный и интересный. И находясь в студии, я даже начинаю чувствовать, как во мне просыпается солнце. Нужно срочно записать саундтрек для нового фильма Джона Маколефа. Его обожает Лилит, но мне про него мало что известно. Один из продюсеров фильма связался с Уолтером и предложил сотрудничество. Уолтер не мог отказаться. Фильм обещал быть бомбой. Он ещё не вышел, но его уже все обсуждали. Над одним из саундтреков должна была работать Алис Даном, но по каким-то причинам так и не приступила к работе. Хотя, хмыкает Уолтер. Все мы знаем, что это за причины. Ей стоит меньше забавляться с порошком и пить. Короче, они разорвали с ней контракт, говорил возбуждённо продюсер, потирая лоб Ани. И решили поработать с нами. Для тебя, он осекается и тут же поправляется, Для Дианы это отличная возможность ещё громче заявить о себе, особенно перед предстоящим концертом. Я кусаю губы. Это первый концерт Дианы и мой. Она будет на сцене, а я за кулисами. Странное ощущение, но не время думать об этом. Пишем в короткие сроки, времени мало. Сначала смотрим черновой материал, который нам прислали, потом начинаем работу. «Они хотят что-то лиричное, проникновенное и глубокое, специально для флэшбэков, в которых герой вспоминает свою любовь», — продолжает Уолтер. Алекс уже приготовил текст песни. «Наша задача — музыка, а твоя Ховард исполнение», — смотрит на меня Уолтер. «Кажется, он до сих пор не может прийти в себя из-за подмены, хотя прошел уже год». «Но я хочу поработать с тобой и над музыкой, у тебя бывают хорошие идеи». «Без проблем. Что за фильм?» — спрашиваю я. «Сияние бездны, разве не слышала? С Дастином Лестерсом, Ханной Дезмонд и Тимом Бриттоном. Съемки проходят в США, но на днях съемочная группа прилетела в Нью-Корван, чтобы кое-что отснять и у нас». Уолтер продолжает говорить о фильме, а я снова чувствую, как холодеет сердце. «Джессика знала о Дастине и своеобразно предупредила меня». «Конечно, я бы поработал с Джонатаном, но он все еще в США, а сроки поджимают», продолжает продюсер, не подозревая о буре в моей душе. Сначала мы смотрим черновые сцены фильма. Их не так уж и много, и по времени они занимают около 30 минут. Почти в каждой — Дастин. Он играет известного талантливого музыканта, который отправляется в грандиозное турне со своей группой. Однако во время концертов происходят загадочные и жестокие убийства девушек-фанаток. И его волосы и кровь находят в вещах музыканта, поэтому его тут же обвиняют в преступлениях, хотя он невиновен. Сам музыкант получает послание от настоящего маньяка. Тот сообщает, что это только начало и обещает убить всех женщин, которые ему дороги. Музыкант должен найти ту, которую когда-то любил, прежде чем до неё доберётся убийца. "Почему ты всё время улыбаешься, Ховард?" спрашивает меня Уолтер, развалившись на диване. Что смешно во в этой кровище? Я пожимаю плечами и сама не понимаю, как это получается, почему на лице появляется странная улыбка, стоит мне увидеть Дастина. Он хорош. В фильме совершенно не похож на самого себя, меняется так, словно потерял память и стал вдруг совершенно другим человеком. Его образ дерзкий и яркий, болезненный и глубокий. Его голос, ниже, чем раньше, в нём появился бархат, от которого по рукам бегут мурашки. Его движения резкие и немного развязные. Ничего общего с настоящим Дастином Лестерсом, но он остаётся для меня всё таким же притягательным. Дурацкий сюжет, бормочет Уолтер, который недоволен всем на свете. Но у нас должна быть крутая песня. Нам показывают выступление группы главного героя. Сцены идут в разнобой. Это настоящий стадионный рок-концерт. Громкий, неистевой, эмоциональный с заряженной публикой и огнем на сцене. Кадры невероятно хороши, операторская работа на уровне, да и режиссер удивляет нестандартным подходом. Прислушиваясь к музыке и мощному голосу, я широко открываю глаза. «Это ведь не Дастин поет», — изумленно произношу я. «Это Гектор и его красные лорды». «Да, Ховард, точно. Ребятки сотрудничают с Лестерсом». Говорят, их барабанщик дружок Лестерса, и он снялся в нескольких эпизодах, кивает Уолтер. Кстати, часть съёмок проводили на их концерте. Их саунды просто бомба, так что и мы должны хорошенько поработать. Мы приступаем. Но я не могу перестать думать о Дастине и о нашем расставании. Сидя в полутёмном углу, я вспоминаю нашу единственную ночь. Я не жалею, что так поступила, и я навсегда сохраню в себе ту нежность, которую подарил мне Дастин. Его пальцы, волосы, губы, запах ментола, голос, взгляд голубых, словно весеннее небо глаз. Я не знаю, были бы мы вместе, если бы с Мэкаэштоном ничего не случилось, но я знаю, что не забуду его. И словно на его я слышу его голос. Удивлён. Франки может быть девушкой. Красивой девушкой. Это слишком большое потрясение. Кажется, кружится голова. Франки, ты такая глупая и так раздражаешь, но сегодня слишком красивая, чтобы я на тебя злился. Ты сегодня мне снилась, Франки. А спустя какое-то время слышу, как сквозь удары сердца тихо начинает играть небесное радио. Впервые за год. Я замираю, даже боюсь дышать, прислушиваюсь к нему и запоминаю. Потом спешно делаю наброски мелодии, используя чужую гитару, А затем показываю их Уолтеру и музыкантам Дианы. Каждый естественно в курсе нашей тайны, и у каждого договор с мистес Монлейт. Других людей на этой уединённой студии просто нет. Моя мелодия нравится им, и начинается работа над созданием партий. Слова уже есть, их прислал автор текстов Алекс, с которым также сотрудничает Уолтер. Я давно не была в Деле, и всё происходящее для меня словно глоток свежего воздуха. Я не замечаю, как бегут часы, как наступает ночь, утро, день, вечер. Для сна нет времени. Я, как и все остальные члены команды, не уезжаю из особняка уже сутки, и мы все живем на кофе. Я так увлекаюсь, так сильно забываюсь и в музыке, что следующим вечером называю басиста Четом. В какой-то момент мне чудится, что я снова в гараже Оливера на нашей репетиционной базе. «Я не Чет», — удивленно говорит бас-гитарист. «Санни, ты что-то перепутала?» «Извини, Майк», — касаюсь я его предплечья. «Случайно. Не спала больше суток». Я одним глотком допиваю оставшийся кофе, а он задумчиво на меня смотрит. «Ты ведь раньше где-то играла?» — спрашивает вдруг Майк. Он — полная противоположность Чета. Светловолосый, сероглазый, с легкой щетиной, худой и всегда ходит в светлых рубашках на выпуск. Он очень техничен, табличен. Такой же профи в своём деле, как и у Уолтера в своём, но, возможно, Майку не хватает задора. Конечно, отвечаю я. Почему ты спрашиваешь? Я не могу понять, почему ты согласилась на это, медленно говорит басист. Петь вместо дочери миллиардера и оставаться в безизвестности. Потому что мне заплатили, сдержанно отвечаю я. Ненавижу эту тему. Разве не ясно, Майк? «Не злись, Санни», — миролюбиво улыбается он. «Мне просто интересно. Ты, шикарная вокалистка, могла бы сделать головокружительную карьеру». Я склоняю голову на бок. «А почему ты не играешь в какой-нибудь банде? Сам ведь говорил, что мечтал об этом, а остаешься музыкантом по найму», — спрашиваю я. «Тоже ведь из-за денег, верно?» «Верно», — легко соглашается Майк. «Мы оба здесь из-за денег. Мы почти на равных условиях». Без твоего голоса Диана Мунлэйт не стала бы такой популярной, а без моей басухи вполне, замечает Майк. Мы не на равных условиях. Играю я здесь потому, что мне нужен стабильный доход. Жена недавно родила дочь. Если бы не дочь, не пошёл. А что случилось у тебя? У нас с Майком хорошие приятельские отношения, и мне хочется вдруг всё ему рассказать, однако я не успеваю. В студии появляется Диана. Без свиты из охраны и гримеров ее сопровождает лишь менеджер. За год Диана Мунлейт изменилась, стала увереннее, ярче и холоднее. Ее волосы теперь белые, ярко подведенные глаза кажутся не уставшими, а насмешливыми, в каждом жесте уверенность и женственность. Она сделала на предплечье татуировку в виде собственного символа, полумесяца пронзенного тремя стрелами, и носит вызывающую одежду в стиле гранж. множество перстней цепочек и серёжек, среди которых много лунных символов и знаков. Ей идёт, и мой голос ей тоже идёт. Хотя мне с трудом удалось убрать из него мои эмоции, слишком яркие и солнечные, как сказал звукорежиссёр. Диана должна петь более холодно и отстранённо. Это её образ. Образ луны, загадочной и далёкой. Поклонники называют Moonlight ледяной королевой, сотрудники лейбла королевой равнодушия. А те, кто знает о её тайне, шутят, что Диана Эльдина. Она почти ни с кем не общается, только по работе. Она непоказательно высокомерна, напротив, спокойная и вежлива, но люди чувствуют отстранённость и нежелание общаться с ними, а потому пытаются держать дистанцию. Я тоже пытаюсь это делать. Первое время мне было сложно смотреть на Moonlight и не винить в том, что я теперь стала русалочкой, продавшей её матери Калдуни свой голос. Но я раз за разом повторяла себе, что это мой выбор. Это стало моей мантрой, моим заклинанием, моей молитвой. Мой выбор. Мой. Однако я ни разу не сказала ей об этом. А потом и сама привыкла к ее вынужденному присутствию в своей жизни. Диана приезжает на студию только для того, чтобы у следующих за ней папарацци сложилось впечатление, что она действительно записывает свои песни сама. Будет странно, если Мунлейд всю неделю прошатается по клубам, показам и вечеринкам, а потом вдруг появится и ее саундтрек. Она соблюдает конспирацию. Диана проходит мимо нас с Майком. Ее длинный белый кардиган похож на крылья. Мы обмениваемся с ней взглядами. Мой огонь против ее льда. И она идет дальше, вздернув подбородок. Уолтер спешит следом за ней и рассказывает о работе над саундтреком. С Дианой и ее матерью... Уолтер ведёт себя подобастно, однако с остальными суров. Только что орал на ударника, потому что тот никак не мог сделать нужный рисунок. Нужный Уолтеру, разумеется. Мунлейт также смотрит черновые сцены, а потом изучает наш материал. Он ей не нравится. Слова ещё ничего, но музыка у божество, говорит она, закинув ногу на ногу. Я поднимаю на неё взгляд. Какого чёрта? Все остальные тоже напрягаются. В силу в музыку было вложено уже немало. Сам Уолтер на время оставил все остальные проекты, чтобы сосредоточиться на саундтреке. Что именно тебе не нравится, Диана? осторожно спрашивает Уолтер. Он был доволен результатом, моим и парней из команды. Всё, повторяет она и почему-то смотрит на меня. Мне не нравится всё. Мелодия, гармония, ритм слишком скучно. Но у нас нет времени, восклицает Уолтер. Мы должны как можно скорее записать саундтрек. Я понимаю, Макс. Но, Диана обводит взглядом всю притихшую команду. Это не повод писать дерьмо. Даже если я не пою, это не значит, что мне всё равно. Более того, на сцене нахожусь я. Не кто-нибудь из вас, а я. А значит, если песня не понравится, Отвечать за это тоже буду я. Уолтер пытается образомить её, но у него не получается. Он начинает нервничать и в результате обещает связаться с композитором, который несколько раз писал музыку для песен Moonlake. После этого Диана уходит на второй этаж, а мы расходимся. Делать больше нечего, несмотря на ограниченность во времени. Я разговариваю с парнями-музыкантами, а потом мы разделяемся. Несколько парней и звукорежиссер идут курить, а я и Майк решаем поехать домой. У дочери Майка сегодня день рождения, и он хочет побыть с ней и женой, а мне нужно привести себя в порядок, переодеться и поспать, к тому же завтра утром занятия по вокалу. Майк обещает подвезти меня. По идее, я должна просить об этом Джессику, но она находится на другом конце города, на каком-то светском мероприятии, сопровождая миссис Мунлайт, и она разрешает мне воспользоваться предложением Майка. Мы направляемся на парковку перед домом, которая заставлена машинами. Мы идем неспешно, перебрасываясь шутками и обсуждая произошедшее. Ни мне, ни Майку не понравилось поведение Дианы, но мы ничего не можем поделать. Я не обращаю внимания на въехавший на территорию особняка автомобиль. Охрана ведь не пропустит, кого попало. Мы подходим к машине Майка, и он услужливо открывает мне дверь, однако не успеваю я сесть, как вдруг слышу за спиной знакомый голос. слишком знакомый для того, чтобы это было правдой. Какая встреча. Неожиданно. Внутри что-то обрывается. Сердце падает в пропасть, у меня подгибаются коленки и бросает в холод. Я медленно, медленно оборачиваюсь и вижу Дастина. Он только что вылез из приехавшей машины и насмешливо смотрит на меня, засунув руки в карманы серых джинсов. За его спиной стоит недовольный Хью. Дастин такой же, каким я запомнила его в ту ночь. Яркий, красивый, любимый. И он до сих пор курит ментоловые сигареты. Я чувствую этот ставший родным запах. Только причёска у него другая, отрощенные для роли волосы, и другой взгляд, полный презрения. Никакой нежности, никакой теплоты, никакой мягкости. Холодное презрение, которого раньше я никогда не видела в его глазах. Наверное, я должна радоваться, что год назад мой план сработал, на меня накрывает. Я перестаю чувствовать себя, и я с трудом ощущаю реальность. Всё, что для меня сейчас существует это Дастин Лестерс и его презрение вместо былой любви. Здравствуй. Я с трудом нахожу в себе силы сказать всего лишь одно слово. Ну, здравствуй, усмехается Дастин, не отрывая от меня взгляда, а я боюсь смотреть на него. скучала. Его голос пробуждает во мне воспоминания и чувства. Меня словно бьют по щекам на уотмаш. Я думала, что схожу с ума, видя Снездастином или в парке, глядя, как он целует актрису, но это были лишь отголоски того безумия, что происходит в моей голове сейчас. Взять себя в руки нереально сложно, но я почти справляюсь с этой задачей. Не было времени скучать. Мои деревянные губы раздвигаются в улыбке. А ты Он смеётся коротко и зло. Ты забавная. Как там тебе, Сенни? Серьёзно, ты думала, что я буду скучать? У него жестокая улыбка. Что происходит? спрашивает Майк удивлённо. Вы знакомы? Он узнаёт популярного актёра, но не понимает, в чём дело. Садись в машину, тихо говорю ему я. Я сейчас тоже сяду. Майк пожимает плечами. Бросает ещё один удивлённый взгляд на Дастина и садится за руль. «Твой новый парень?» — снова кривит губы в страшной улыбке Дастин. «По тачке не скажешь, что он при деньгах». Дастин хлопает машину басиста по капоту. «О чём ты?» — только и спрашиваю я. «Как о чём?» — в деланном удивлении вскидывает он тёмные брови, а я вдруг замечаю, что в ушах у него серьги. Дастин серьёзно подошёл к роли музыканта. Ты ведь выбираешь тех, кто побогаче, чтобы потом смотаться с бабками. Или не суметь сделать это, смеётся Лан. Я не знаю, что мне на это ответить, и отвожу взгляд. Что ты тут делаешь? вмешивается Хью. На Дастин лениво поднимает ладонь, давая ему понять, чтобы тот не вмешивался. Что отвечать на это, я тоже не знаю. Я не понимаю, что происходит, почему Дастин оказался на территории особняка и что мне теперь делать? Жаль, что в этот раз тебе не удалось поживиться за мой счёт. Всего лишь наличка из кошелька, продолжает Дастин. Ты так просчиталась, детка. А ведь могла получить намного больше. Я привык дарить своим любовницам хорошие подарки. Любовница. Это слово словно стрела. Она пронзает меня в солнечное сплетение, и я начинаю задыхаться. А Дастин продолжает: Серьёзно? Я мог подарить тебе дом, тачку, украшения. Мы даже могли бы установить цену за каждую ночь, проведённую вместе, раз тебе так хотелось денег. Ты тогда нравилась мне. Да и в постели оказалась горячей. Вместо холода теперь меня бросает в жар. Кажется, даже интернет сердце горит. Как он смеет, чёрт побери. Мне хочется ударить его, но я снова сдерживаюсь, сцепляя руки за спиной в замок. Думай, что хочешь, отвечаю я. А я не хочу о тебе думать, отвечает он равнодушно. Но ты снова встретилась мне. Забавно. Лестерс тянет гласно и рассматривая меня пристально и насмешливо. «Дастин, ты приехал!» Слышу я звонкий голос Мунлайт. Она спешно сбегает с лестницы и направляется к нам. Кажется, Льдина тоже не ожидала, что я и, и Лестерс встретимся. Вот почему он здесь. Его пригласила Мунлайт. Между ними что-то есть? Они до сих пор общаются? Она... Девушка Дастина. Здравствуйте, улыбается ей Лестерс, в его взгляде грёбанная искренность и нежность, до да боли знакомая. Диана возвращает ему улыбку, и они обнимаются как старые добрые друзья. Мунлей жадно смотрит в его лицо, и мои мысли темнеют от ревности, которую я так старательно сдерживаю. Одно дело твердить себе, что всё в порядке, и Дастин в прошлом, когда ты находишься далеко от него. Совсем другое, когда Дастин близко, запретно близко. Безумно рад встрече, говорит он. Спасибо, что дал шанс, отвечает она. Шанс? Шанс на что? На отношения? Ревность закрывает мне глаза. Дастин заправляет белую прядь Диани за ухо. Она опускает взгляд, смущённый и радостный, заигрывает с ним. Смешно. Я не понимаю, что ненавижу. Мысли о том, что между ними что-то есть, или мысли о том, кто я теперь в глазах Дастина. Честно говоря, я не планировала видеться с ним. Больше никогда. Но мои планы нарушены. Он передо мной, и мне приходится бороться с собой и своими чувствами, желанием коснуться хотя бы его пальцев. Пока Дастин не видит, Монлейт взглядом даёт мне понять, чтобы я уезжала. А я, касаясь средним пальцем переносицы, поправляя невидимые очки, этот жест всегда ее бесит. «Можешь ехать», — бросает она мне. «Спасибо за разрешение. Теперь я могу быть свободным, мисс Мунлейд», — отвечаю я, глядя ей прямо в глаза, серый и словно речной лед. «Ты все еще здесь?» — оборачивается ко мне Дастин. «Кстати, Ди, что она тут делает?» «Работает на моего продюсера», — отвечает Мунлейд. Будь осторожна и не оставляй где попало ценные вещи, советует Дастин. В смысле? не понимает Мунлейп. В самом прямом. Никогда не знаешь, где можешь встретить вора, весело говорит Дастин. Да, верно, улыбаюсь я. Теперь улыбка не деревянная, она стала каменной. Никогда не знаешь, кто окажется дураком. Вся его напускная весёлость моментально испаряется, я вижу это по взгляду Дастина. И замечаю, как его пальцы дёргаются, словно он хочет сжать их в кулак, но сдерживает себя. "Езжай, Ховард", холодным тоном приказывает Мунлейд. "Спасибо за работу. Завтра продолжим с новыми силами". "Да, конечно. Отлично поработали мы с Мунлейд", тряхнув волосами так, что они рассыпались по плечам, отвечаю я. "Вы тоже отдохните, ведь сегодня тоже много работали". Диана награждает меня обжигающим взглядом. В студии сегодня она ничего не делала, только заявила, что ей ничего не нравится. Тебя ждёт парень, напоминает мне Дастин. Да, точно, улыбаюсь я. Мы ведь собирались в клуб, а теперь опаздываем. Пока-пока, машу я им обоим и забираюсь в машину со словами: "Дорогой, время веселиться. Едем". И тут же захлопываю дверь, чтобы они не услышали изумлённый возглас Майка: "Что? Едем?" отрывисто прошу я. Пожалуйста, едем. У меня больше нет сил улыбаться, но больше этого и не нужно делать. Машина трогается. Это Лестерс, актёр, верно? спрашивает Майк. Я киваю. Ты его знаешь? любопытствует он. Так, общались немного, отмахиваюсь я. Кажется, у них с ледышкой что-то есть, усмехается Майк. Она так на него смотрела. Неужели Ледяной королеве может кто-то нравиться? Я пожимаю плечами. Не говорить об этом не хочется. Майк включает музыку. Кажется, это кантри, и всю дорогу о чём-то болтает, а я лишь поддерживаю разговор односложными фразами. В голове Дастин Лестерс, и он не торопится уходить из моих мыслей. Я не понимаю парадокса. Мы не виделись больше года, но я так много думала о нём, что он стал мне ещё ближе, чем был. Как это возможно? Я всё ещё люблю его. Дастин идёт следом за Дианой. Они гуляют по саду разбитому рядом с особняком, в котором находится студия. Этот сад большой и ухоженный: высокие фруктовые деревья, цветы в клумбах, дорожки, посыпанные гравием, деревянные лавочки, фонари вдоль тропинок и на ветвях. С неба на сад опускаются сумерки, и нежный свет этих фонарей добавляет долю романтики. Это их первая встреча с того времени, как он уехал в США на съёмки нового фильма. Его сердце стучит так, словно он пробежал несколько километров. Дастин медленно отходит от столкновения с рыжей. Присядем, спрашивает Диана, взглядом указывая на садовые качели, обитые мягким материалом, и Дастин кивает. Она забирается на качели с ногами, как ребёнок, и обнимает подушку, а Дастин отталкивается ногами. Они качаются и разговаривают. Диана улыбается, а Дастин постепенно успокаивается. Он не понимает, что с ним происходит, и пока Диана рассказывает ему что-то об одной из своих песен, он кратко и рассматривает её лицо. Безусловно, она красива, и её красота не заурядна, не типична. Это изысканная красота, печальная, но изящная. Серые глаза Дианы с повалокой, и в них целое лунное море. Она настоящая загадка. «Ты изменилась с нашей последней встречи», — не в попад, — говорит он. Девушка замолкает и удивлённо смотрит в его лицо. «Сильно?» — спрашивает она. «Достаточно». Стала более уверенной, яркой. «Ты очень красивая», — признаётся Дастин, и вновь заправляет белоснежный локон за ухо девушки, отмечая, что у неё симпатичные серьги, гвоздики в виде серебряных полумесяцев. «И твой голос просто потрясающий», — «Спасибо», — нервно сжимает тонкие пальцы на коленях Диана. «Серьёзно? Когда я слышу, как ты поёшь, во мне что-то переворачивается», — признаётся Дастин. «Не знаю, что со мной. Не знаю, почему мы перестали общаться. Не знаю, как ты это делаешь». «Что?» — тихо спрашивает Диана. «Завораживаешь меня своим голосом», — прикрывает глаза Дастин. «Спой мне что-нибудь, пожалуйста». Взгляд Диана становится отсутствующим. Извини, сейчас не могу, отвечает девушка. У меня речевой режим. Потом, хорошо? Дастин не знает, что такое речевой режим, но понимающе кивает. Да, конечно, прости. Ты же теперь певица. Наверняка ты не можешь петь постоянно. Бережешь голос, верно? Верно. Ладонь Дианы оказывается вдруг на его ладони. Она холодная. И Дастин переплетает их пальцы, чтобы согреть её. Тебе нравится петь? Быть певицей? спрашивает он. Да, это то, к чему я стремилась. В её голосе едва заметная дрожь. Тогда я рад за тебя, Ди. Шоу-бизнес кажется ярким и притягательным, но это яма с ядовитыми змеями и пауками. Выбраться из неё могут только те, кто смог залезть на плечи других. Тебе было тяжело? спрашивает девушка. Было, признаётся Дастин, безумно, но мне повезло с агентством и менеджером. Да я вообще удачливый, улыбается вдруг он. Первую большую роль получил, можно сказать, случайно. Я пробовался на роль в другом фильме и неудачно, но меня заметил помощник режиссёра. Оказывается, они искали актёров моего типажа. Меня позвали на кастинг, и я как-то смог его пройти, а потом всё само закрутилось. А сейчас тебе легко? Диана смотрит на него в упор. В шоу-бизнесе никогда не бывает легко, отзывается он. И ты либо принимаешь это, либо уходишь. Ди, если тебе нужна моя помощь, обращайся. Я сделаю для тебя всё, что смогу. Не стоит, у меня ведь отец, она замолкает. Знаю, знаю, усмехается Дастин. Все сильные Moonlight за плечами которого Crane Group, но всё же. Он снова с силой отталкивается ногами, и они раскачиваются. В какой-то момент Диане вдруг даже кажется, что ещё немного, и они подлетят к самым звёздам, которых отсюда почти не видно. Огни большого города перебивают их в свет. Небо кажется тёмно-синим океаном без единой волны. «К тому же ты уже мне помог», — продолжает Диана. «Спасибо, что предложил поработать с твоим фильмом». «Это не я», — отвечает Дастин, раскачиваясь всё сильнее. «Это продюсер». Я просто предложил ему пригласить для совместной работы певицу Диану Мунлейт в места Элисданом. Вот и всё. Дастин Лукавит. Он настоял на этом, хотя продюсер не слишком-то противился. Всё началось в тот поздний вечер, когда они снимали несколько сцен на территории закрытой королевской резиденции. Эти съёмки были запланированы на более позднее время, однако Министерство культуры и спорта, которое выдавало официальные разрешения на подобные мероприятия, изменило сроки. Из-за событий в королевской семье, всей съемочной группе, пришлось вылетать в Нью-Корван раньше, чем было запланировано. Широко об этом известно не было, режиссер хотел закончить съемки как можно скорее, поэтому СМИ не уведомили. Однако фанаты узнали о возвращении Лестерса и всюду разнесли эту весть. В итоге на съемки приехали и поклонники, и журналисты, что нервировало режиссера. Дастин это тоже раздражало. Он привык работать в студиях, где людей хоть и было много, но все были заняты своим делом. А потом, во время перерыва, он незаметно покинул резиденцию и отправился в парк погулять и помедитировать. Ему предстояла сцена с романтическим поцелуем, поэтому Дастин хотел эмоциональной стабильности. Природа всегда ему помогала. Он нашёл уединённую полянку в глубине парка, И опустился на землю всё ещё нагретую после солнечного дня. Помедитировать ему не удалось. Едва Дастин закрыл глаза, глубоко вдохнул воздух, пропитанный ароматом горьковатых трав и стал погружаться в самого себя, как ему помешали. Сначала это была лающая вдали собака, затем неподалёку от его тайного убежища пробежали какие-то шумные девицы. А когда Дастин всё же вошёл в нужное состояние, кто-то вдруг запел. Громко, красиво. пронзительно и неожиданно знакомо. Дастин у мгновенно распахнул глаза и рывком сел. Кожаная куртка натянулась на плечах. Этот голос он прекрасно знал. Диана Мунлайт. Та девчонка, которая сохла по нему и недавно стала певицей. Та, которая пела на ночном берегу несколько лет назад. Тогда ему казалось, что только лишь для него. И сейчас ему так казалось. По рукам побежали волны прохлады, пульс зачастил, И даже волосы на его руках встали дыбом от этого чудесного голоса. А она всё пела и пела, и мир вокруг играл новыми яркими красками. Дастин не понимал, что с ним происходит. Он, зная, что Диана занялась вокалом, слышал несколько её песен и решил для себя, что хоть она неплохо поёт, но её голос больше не производит такого эффекта, как тогда несколько лет назад. Думал даже, что во всём виновата рыжая. Из-за чувств к ней всё прошло. По волшебству голос Дианы исчезла. А сейчас Дастин снова услышал её вживую и понял, что её голос ещё цепляет его до глубины души. К тому же, это была песня, которую она пела тогда на морском берегу. Элинор Фэлп, кажется. Но откуда здесь взяться Диане? Или это не она? Но кто ещё? Дастин вскочил с места, полный решимости найти Мунлайп. И он искал её. Бежал по петляющим между деревьями тропинкам, даже выкрикивал ее имя, но тщетно. Его певица испарилась, словно ее и не было, а он вернулся на место съемок злой и вдохновленный. Ее голосом Дастин и сам не знал. Уже ночью по пути домой он слушал песни Дианы Мунлейт, но ни одна из них не произвела на него особого впечатления. Да, красиво и качественно, вылизано, модно. Не его. то ли стиль, то ли подача, то ли слава. Но как же так? Когда она пела сегодня в парке, у него что-то переключилось в голове, и все мысли были только об этом голосе, как когда-то с Анни Ховард. Дастин вырубил популярную песню Дианы, возглавлявшую национальный хит-парад, и вдруг до него дошло: он должен ей позвонить. Её номера у него не осталось. Со злости Дастин разбил свой телефон в тот день, когда рыжая ушла И больше они с ней не встречались. Найди мне номер Дианы Мунлейт, сказал он Хью. Зачем? удивился тот. Просто найди. Мне нужно срочно с ней связаться. Перед тем как позвонить ей, Дастин сделал предложение продюсеру позвать для исполнения саундтрека Диану. Всё равно контракт с популярной певичкой, которая должна была записать песню для фильма, разорвали. Скандалы с наркотиками никому не идут на пользу. а Макколев в этом вопросе принципиален. Дастина послушали. Монлайт неплохо выстрелила, почему бы и не украсить ее песней фильм. К тому же всем известно, кто ее папочка. Может быть, через девчонку удастся раскрутить его на финансирование очередного блокбастера? Все произошло быстро. Один из продюсеров фильма связался с продюсером Монлайт, и они договорились о сотрудничестве. Затем Дастин связался с Дианой. Она не ждала его звонка и была удивлена. Они проговорили несколько часов. И всё это время Дастин Куря на лоджии, глядя на ночной город, опутанный сверкающими нитями огней, пытался понять, какие чувства в нём вызывает её голос. По телефону никаких, поэтому Дастин решил встретиться с Дианы лично. Честно сказать, это было нелегко. У него съёмки, у неё запись в студии, интервью и шоу. Однако Дастина удалось выкроить немного времени, и он недолго думая направился к Дианне, зная, что она находится в студии. Он позвонил ей за несколько минут до приезда, чтобы она предупредила охрану, и на территории особняка встретил рыжую стерву. Красивой. Она оставалась такой же красивой, какой он её запомнил. Разве что похудела немного. Черты её смешливого лица чуть заострились, а под глазами появились тени. Но эти её кофейные глаза всё так же казались солнечными лучиками. Огненные волосы рассыпались по плечам, и Дастин в виде её чувствовал странное, почти необъяснимое желание поправить их, собрать вместе, так как он делал это раньше год назад, целую вечность назад. На Сенни были простые джинсы, серая футболка и белые кеды. Никаких украшений, никакой косметики, но она всё равно оставалась яркой и манящей. Сидящий в машине Дастин не мог оторвать от неё взгляда и даже не сразу заметил, что Санни не одна с каким-то типом, как обычно. Они шли, касаясь друг друга предплечьями и смеялись. Снова кого-то подцепило. Глядя на них, Дастин, словно по щелчку чьих-то пальцев, всё вспомнил. То, что она сделала, как поступила с ним, выбрала деньги, а не его чувства, и просто попыталась украсть их. Это было глупо. Ведь он мог дать ей гораздо больше. Но она всё равно сделала это. Несколько дней игнорировала, заставляя нервничать и ждать её каждую минуту, потом неожиданно вернулась и затащила в постель. Обвила его вокруг пальца, поиграла с ним, обманула. Дождалась, когда он уснёт, и стащила банковские карты и кулон, наивно полагая, что там до сих пор хранятся пароли. Дастин повёлся на её поцелуи и взгляды, Не мог не повеситься, ведь был влюблён в рыжую и поплатился за это. Санни улыбнулась своему спутнику, так же тепло, как когда-то улыбалась самому Дастину. Тёмная пелена застилала голубые глаза, и вся его нерастраченная нежность превратилась в ненависть. Опять на его пути появилась она, Санни Ховард, рыжая стерва. Он вышел из машины прежде, чем Хью, тоже заметивший Санни, успел сказать ему хоть что-то. И тогда она тоже наконец увидела его. Чуть побледнела, но не опустила взгляд, смотрела на Дастин в упор, и его это неожиданно разозлило ещё больше. Слишком дерзко себя ведёт. Он не жил, а играл. Играл роль того самого рок-музыканта, из-за который пришлось отпустить волосы. Дерзкого, самоуверенного, опасного, взбалмошного, знающего, сколько стоит каждая женщина. Дастин не мог выйти из этого крупового образа, потому что знал, стоит ему это сделать, и она всё поймёт. Поймёт, что этот год был для него тяжёлым, что он не мог перестать думать о ней, что даже пытался найти, но у него ничего не вышло. Поймёт, что снилась ему красивая, смеющаяся, с распущенными огненными волосами, закрывающими грудь, и целовала его, гладила по волосам. выводил на его коже мудрённые узоры пальцем. Поймёт, как плохо ему было, с каким трудом он пережил её предательство, каково ему было понять и принять, что любимая девушка просто воровка. Маленькая рыжая авантюристка, которой он был безразличен. Дрянь. Сначала он пил, много до бессознательного состояния, а потом только работа помогла ему. Дастин с головой погрузился в проекты, отдавая им всего себя. Критики и поклонники стали отмечать, что его актёрская игра улучшилась, и даже рейтинги поползли вверх, однако никто, кроме самых близких, и понятия не имел, что стоит за всем этим. Искусство и боль неразрывны, как любовь и боль. Через какое-то время солнечный образ Санни Ховард стал стираться из его головы, и Дастин стал думать о ней всё меньше и меньше. Сначала он обрадовался, его отпустило, потом понял, его чувства просто затаились. И раз в месяц на него вдруг что-то находило. Он замыкался в себе, закрывался в номере и снова пил. А потом снова на износ работал и так по кругу. Другой девушки у него не появилось. Дастин не собирался заводить подружек. Нет, у него были женщины, с которыми он проводил ночи, с одной и не больше двух раз, чтобы не привыкнуть, но не больше. При этом он никогда не был нежен, делал с ними, что хотел и оставлял. И не запоминал имен. хотя однажды в порыве чувств назвал какую-то девушку именем Санни. А еще Дастин не мог заставить себя целовать кого-то из них в губы. Глупо, по-детски, но каждый раз актер испытывал отвращение. Поцелуи стали запретом, Санни Ховард стала запретной темой. А теперь Дастин снова видел ее глаза, и его снова тянуло к ней, несмотря на ее ложь и предательство. Злость Дастина распылялась всё больше и больше, ярче и ярче, и словно костёр горела над его головой, опаляя и искрими душу. Дастин не особо помнил, о чём они говорили, кажется, он ей нагрубил, а Санни уехала вместе с очередным дружком. Он вообще чувствовал себя в какой-то прострации, и лишь уединившись в саду вместе с Дианой, более-менее пришёл в себя. Сорвал с лица невидимую маску своего киногероя. А затем попытался вновь присмотреться к Диане, стараясь забыть рыжую девицу. Ты была на прошлой неделе в Парк Хейт, спрашивает между делом Дастин, не понимая, почему от голоса Дианы с ним ничего не происходит, а её пение сводит его с ума. Девушка морщит лоб, вспоминая. Кажется, нет, наконец говорит она. Не уверена, что я знаю, где находится это место. Старая королевская резиденция, подсказывает Дастин. Эйлерхаус. Почему ты спрашиваешь? удивляется Диана. Я слышал там твоё пение, зачем-то признаётся Дастин. Во время перерыва между съёмками я гулял по тому парку и услышал, как ты поёшь. Чуть с ума не сошёл. Диана закусывает губу. Ты ведь была там? повторяет Дастин. Она кивает. Дастину от чего-то становится смешно. Возможно, эта глупышка приехала туда специально из-за него. «Потому что знала, что там будут проходить съемки?» Он произносит это вслух, но Диана никак не реагирует, смотрит на собственные колени. Дастин находит, что она мило смущается. «Ты пела так, что у меня сердце чуть не остановилось. Не понимаю, почему такая реакция. Просто знаешь, что ты талантлива, ты очень талантлива. И все, что говорят о тебе про деньги, про связи отца, забудь об этом». «Не было бы у тебя такого голоса, ты бы не смогла стать такой яркой звездой», — говорит Дастин. В его голосе искренность, но Диана так и не смотрит на него. Собственные коленки ей гораздо более интересны. «Да брось ты, перестань», — устало улыбается актер. «Эй, Ди, посмотри на меня». Он осторожно приподнимает ее подбородок и видит, что ее глаза полны слез. «Почему ты плачешь?» Изумлённо спрашивает Дастин: "Я тебя обидел?" "Нет", качает головой Та, смахивая слёзы. "Прости, я это всё эмоции, проклятье. Наверное, я кожестью бей дёлкой. Всё в порядке, иди". Дастин не любит успокаивать плачущих женщин, потому что не понимает, что должен делать. Он не смело касается белых волос Дианы. "Но я так устала". Вдруг выдыхает Диана и смотрит ему в глаза странным взглядом. Дастин, шепчет она, тянется к нему всем телом и замеряв словно перед прыжком, вдруг целует его. Её руки цепко держат его за плечи, её губы настойчиво касаются его губ, требуя поцелуя, жаркого и глубокого, её тело прижимается к его телу ещё от то ли поддержки, то ли защиты. Диана мягко отстраняется от него, Дастин Что ты делаешь? Этот поцелуй великое искушение, но он не может допустить того, чтобы Мунлайт стала одной из тех, кого она оставила после бурной ночи. Это неправильно. Диана этого не заслужила. И никто не может целоваться так, как рыжая. Я думала, у нас что-то может получиться, шепчет девушка. Там, на том острове, ты был нежным и внимательным, а потом Потом всё пошло не так, как нужно. Потому что тогда для него существовала только Санни Ховард. А сейчас? Это моя вина, да? спрашивает Диана, глядя ему по лицу. Слёзы так и стоят в её серых глазах. Я ж тут опять сделала не так? Она была лучше, да? Дастин тотчас понимает, что под словом она Диана имеет в виду Санни. Это всё очень сложно, Ди, спокойно говорит он и дружески её обнимает. Это не твоя вина. А чья? В этом никто не виноват, это просто жизнь, философски отвечает Дастин, гладя её по волосам и смотря вдаль, будто может видеть сквозь деревья. Девушка затихает в его объятиях и успокаивается, а потом поднимает голову, уже совершенно спокойная, без следов былых слёз. Прости, Улыбается она холодно. Я слишком эмоциональная в последнее время. Пока ты здесь, может быть, обсудим фильм? Я хочу знать некоторые нюансы для того, чтобы попасть в точку с музыкой и словами. Конечно, отвечает Дастин. Они разговаривают до самой ночи, укрывшись пледами. Потом Диана возвращается на студию, а Дастин едет домой. Как и всегда, за рулём верный хью, а за окнами проносятся сияющие огни на низменные небоскрёбы. Ну как, спрашивает он. Что как? не понимает Дастин. Как тебе, Диана? Ты ведь не зря так рвался к ней. Я схожу с ума, медленно отвечает Дастин. Знаю, хмыкает Хью. Это твоё обычное состояние. Дастин тут же пинает ногой водительское сиденье. Идиот, я серьёзно. Я тоже, весело откликается Хью, и Дастин снова пинает его сиденье. Или ты знал, что там будет Ховард, приятель? И если бы я знал, что там будет эта стерва, никуда бы не поехал. Сквозь зубы выдаёт Дастин. Не говори о ней, бесит. Если бы она захотела вновь с тобой встречаться, ты бы согласился? Вдруг спрашивает Хью. Сма сошёл. Конечно же нет, небрежно отвечает Дастин. И этой же ночью ему снится, как Санни Ховард целует его на огромной белоснежной кровати. И на них падают полоски солнечного света из-за жалюзи. Поцелуи стали запретом. Я срываюсь уже на грани. Кем любовь была так воспета? Прямо в сердце она меня ранит.